31. Проснулась Нина от того, что солнце светило ей прямо в лицо. Окно было не закрыто и занавешено всего лишь полупрозрачной белой занавеской. Помимо солнца, в ее утро ворвалось громкое пение птиц и звук проезжающих мимо гостиницы машин. Несмотря на то, что перед сном она не удосужилась даже раздеться, Нина чувствовала себя выспавшейся, бодрой и хорошо отдохнувшей. А кроме того, зверски голодной. Девушка приняла душ, привела себя в порядок, посмотрела на часы. Совсем еще раннее утро. Интересно, во сколько просыпается варган и прилично ли пойти завтракать одной. Ее раздумие прервало анчут. Девушка вышла из ванной комнаты, суша руками еще немного влажные волосы, и увидела беса, сидящего на подоконнике с открытой банкой пива в одной руке и упаковкой сыра в другой. Доброе утро, красавица! сказал он, делая большой глоток и разрывая зубами край пластиковой упаковки. Ты молодец, что уже встала. Кто рано встает, то сама знаешь. Он сделал еще один большой глоток, потом откусил сыр и продолжил с набитым ртом. «Но так как в такую рань в этой жопе мира еще ни одно кафе не работает, поэтому едем завтракать на пикник». «Пикник в 8 утра?» – удивилась девушка. «Я рад, что ты удивился раннему пикнику, а не раннему пиву». «К пиву я уже начинаю привыкать. А продукты на пикник у нас есть? Потому что мне кажется, я сейчас могу съесть слона целиком, если с кетчупом». Слона, не обещаю, но плотный завтрак сообразим. Хорошо, что мы с Варганом на тебя не надеялись, и, как оказалось, не зря. Он чуть посмотрел на нее искоса, выдерживая многозначительную паузу. Так как ты завалилась спать, мы вместо плотного ужина в ресторане сходили в продуктовый магазин и купили того-сего поесть на несколько дней. А на пикник мы куда поедем?» – пропустила Нина намек на упрек мимо ушей. «Будем совмещать приятное с полезным. Поедем, посмотрим на мост Великан». самый высокий мост в Беларуси. Там позавтракаем с прекрасными видами на Двину и Дрису. А самое главное, осмотрим устье рек с высоты. Его оттуда должно быть хорошо видно. «Зачем нам осматривать устье?» спросила Нина, ходя по комнате и собирая личные вещи в рюкзак. «Потому что именно там, по преданиям и записям в магической энциклопедии, якобы похоронены первопредки собак Бая. Но на таких вот захоронениях бывает полно сюрпризов, поэтому переться туда колдовать Вот так, с наскока, без всякой подготовки. Было бы верхом глупости, медленно проговорил Ланчут с такой интонацией, с какой обычно взрослые объясняют детям очевидные вещи. Нина поежилась, вспоминая, что они приехали в Верхнедвинск не на каникулы, а с опасной и малоприятной ей целью. Вернее, цель была вроде как понятна, но только в общих чертах. А как конкретно ее осуществить и какими это грозит последствиями, она представляла себе слабо. Пораздумав, Нина решила не беспокоиться раньше времени. и переложить эти заботы на плечи Анчута и Варгана. В конце концов, они были не только мужчинами, но еще и опытными магами, по крайней мере, намного осведомленнее и сильнее ее, в магических делах уж точно. Нина вышла из гостиницы и увидела улыбающегося Варгана, ожидающего ее возле машины. «Доброе утро! Как вам спалось?» – спросил он, открывая перед ней заднюю дверь автомобиля. «Спасибо, прекрасно. Здесь удивительно свежий воздух». «Я отлично отдохнула, полносил и готова к новым свершениям», — подхватила она его наигранно на возвышенный тон. «Что ж, я несказанно рад, сударыня. Садитесь в карету, поедем навстречу приключениям».